Случайно скользнул взглядом по лагу, вспомнил, что квадранта его больше не существует, и снова вернулся к своей безумной клятве о лаге или не. Корабль бежал, взрываясь носом в волнах, за кормой сшибая, скатились пенные валы. Эй, на баке! Бросать лаг!» Побежали двое матросов,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 Или, вернее, жизнь тебе держит, а не ты ее? Я держу вертушку, сэр. Но как прикажет капитан, не при моих сединах спорить, а особливо с начальством, которое все равно ни за что не признает, что ошиблось? Это еще что такое? Послушайте-ка вы этого баруанца, профессора из Беломаморного колледжа Королевы природы. Да только, сдается мне, он слишком большой подхалим. Откуда ты родом, старик? С маленького скалистого острова Мэн, сэр. Превосходно. Этим-то утер нос миру. Не знаю, сэр. Только родом я оттуда. С острова Мэн, а? Но с другой стороны это неплохо.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 Лак был заброшен. Размотанные витки лаглини быстро вытянулись в струну, за бортом над самой водой, и в тот же миг стала крутиться вертушка. Треугольник лагатов взлетая, то опускаясь на валах, дергал лак то сильнее, то слабее, и старик с вертушкой едва стоял на ногах. Держи крепче, трах! Натянутый лаглинь вдруг провис одним длинным фестоном. Лак оторвался. «Я разбиваю квадрант. Гром перемагничивает компасы, а теперь еще бурное море разрывает лаглинь, но Хаф может исправить все. Выбирай конец, ты, тянин!»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 Аюта Ахава будет твоим домом. Ты задеваешь самую сердцевину моего существа, малыш. Ты связан со мною путами, Свитыми из волокон моей души. Давай руку. Мы идем вниз. Что это? Бархатная колья кожа? Воскликнул мальчик, Глядя на ладонь Ахавы и щупая ее пальцами. Ах, если бы бедный Пип...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 буркнул им вслед старик-матрос с острова Мэн. Один рехнулся от силы, другой рехнулся от слабости. — А, вот и конец прогнившего леня, Вода с него так и течет. — Починить его, говорите. Я думаю, что все-таки лучше заменить его новым. Поговорю об этом с мистером Стабом.